Глава двадцатая. Разговор по душам. Уси молча сидел в стороне до самого ухода хелен и В душе он понимал все и ничего одновременно. Дзинцы на некоторое время задумался, слегка наклонив голову, когда он опустил глаза, сидящий напротив человек не мог разглядеть прелестную улыбку, что не сходило с его лица. В этот момент его подбородок казался чуть заостренным, а уголки глаз приподнятыми все это делало его облик холодным и равнодушным. Через какое-то время Дзисян вошел и обратился к Дзинци. «Господин, госпожа Су выпила воды и сказала, что уже довольно поздно, поэтому ей придется уйти». Дзинци кивнул. «Найди кого-нибудь, чтобы проводили ее». «О, точно! Когда-то нам подарили чашу из кораллового стекла. Скажи ей, чтобы взяла ее. Она слишком яркая и пестрая для кабинета». Поместья молодой госпожи будет смотреться лучше. Пин-Ань чуть не задохнулся от шока, поскольку все гости разошлись, а Уси жил по соседству, часто заходил к ним и, в принципе, был хорошим знакомым. Пин Ань наклонился и проворчал дзинцы на ухо. Господин, чтобы приобрести эту чашу, покойный князь использовал все свои связи и заплатил очень много денег. Но вы, вы так легко отдаете ее. Дзинцы пальцем ткнул его в лоб оттолкнув в сторону, демонстративно размахнулся рукой от недовольства и сказал. «Деньги не являются неотъемлемой частью человеческого существа, поэтому не стоит тратить усилия на их получение и сохранение. Разве ты не слышал, что улыбка стоит тысячу золотых монет? Так утомительно, ты так скуп, что мне интересно, позволит ли тебе хоть одна семья жениться на их дочери». Пин-ань почувствовал, что его расточительный господин в будущем явно пойдет другой дорогой и, пробудь бнил себе под нос. Ваш слуга предпочел бы никогда не жениться. Лучше остаться холостяком, чем жить с женщиной, которая разоряет семью. Дзинцы пристально посмотрел на него в ответ. Пин Ань сразу понял, что случайно брякнул что-то не то. Он этой фразой не только обозвал господина расточительным человеком, но и сравнил его с женщиной, поэтому Пин Ань раскрыл свои тонкие поросячие глазки как можно шире, чтобы выглядеть прямодушным и ни в чем не повинным, а затем бесстрашно сказал. «Господин, есть предел удачи, сопутствующий человеку. Нужно беречь свое счастье, только тогда маленький ручей будет течь далеко». «Приобретая богатство, нужно думать, как разыскать источник доходов и сократить расходы». «Ах ты, маленький болван, еще вздумал поучать меня?» – подумал Дзиньцы. «Приобретая богатство, нужно думать, как разыскать источники доходов и сократить расходы», – рассмеялся он. «Нужно ли ждать, когда начнешь скитаться по улицам в ужасающей нищете, чтобы, наконец, не жалеть денег? Убирайся, убирайся, иди, занимайся, чем занимался, не мешай мне». Как прикажете, обиженно ответил Пин-Ань, позже этот слуга вернется и подаст господину отчет. Тогда мы вместе обсудим, когда придет время продать последнюю рубашку. Дзинци треснул его по спине с издевкой, сказав, Маленький сукин сын, ты в конец обнаглел! Когда Пин Ань в гневе покинул их, Дзинци повернулся к и спросил. Мне казалось, после стольких размышлений тебе есть что сказать. Теперь, когда все ушли, почему ты молчишь? Уси с легкой улыбкой наблюдал за пререканиями слуги и хозяина, но, услышав вопрос, опомнился и ответил: Почему ты только что сказал им это? Дзинцы Цзи скользнул по нему возмущенным взглядом и задал встречный вопрос: Что еще я мог сказать им? Отстраниться от общей картины происходящего и сказать, что покушение не имело ко мне никакого отношения, и что это Хеляньцы приложил руку к распрям народов Южного Сяньдзана. Уси кивнул. Так все и было. Дзинцы тяжело вздохнул и потер виски. Братец Уси, в твоей груди бьется живое сердце, или все-таки лежит весовая гиря? Ты обозвал меня идиотом? невозмутимо спросил Уси. Дзинцы лишился дара речи, но этот вопрос было действительно сложно ответить. Уси вдруг улыбнулся. Внешность этого человека всегда была изящной, просто несколько угловатой. Однако улыбка смягчала черты его лица, придавая особенной привлекательности. Дзинцы незаметно прищелкнул языком. «Этот малец был красив уже сейчас, возмужав, он определенно не облегчит окружающим жизнь». Знаю, что-то произошло между тобой и этим вторым принцем, продолжал Уси, иначе ты не стал бы так разговаривать с ним на торжественном банкете Лу Женцина. А я, он заметил даже это, он мало того, что не был дураком, так еще и видел людей насквозь, Дзинцы изумленно спросил. Как я в таком случае должен был поступить? Уси на мгновение задумался, ты мог притвориться, улыбнуться. А потом с трекорба наговорить бесполезной ерунды. Думаю, ты довольно часто несешь вздор. Цинцев взглянул на чистое небо, сказав самому себе не опускаться до уровня ребенка. Вообще-то в тот день ты мог сбежать. Однако не будь там тебя, боюсь, нам с Ансинлаем пришлось бы нелегко. Продолжил Уси. Я пришел поблагодарить тебя. Я обязательно запомню твой поступок. Если ты когда-нибудь окажешься в опасности, я пожертвую жизнью, чтобы защитить тебя. Если бы так сказал кто-то другой, то Дзинци решил бы, что это шутка, однако серьезный вид Уси не оставлял сомнений и правдивости его слов. На мгновение Дзинци растерялся, но затем улыбнулся. Я всего лишь болтал языком, кроме того, именно от людей из моего поместья убийцы узнали ваше местонахождение. «За что ты меня благодаришь?» «Это не одно и то же», — совершенно серьезно ответил Уси. «Плохой человек из твоего поместья шпион, подосланный хеленцы, отношения к тебе он не имеет». «В наших краях люди могут не иметь кровного родства, но вместе жить и вместе умереть, словно братья. Твои боевые искусства могут разве что временно запугать противника, но больше ни на что не годятся». Вот почему я обязательно защищу тебя от обидчиков в будущем». Слова этого ребенка могли заставить людей задуматься, говорил ли он с благими намерениями или все же пытался оскорбить кого-то. Дзинцы горько усмехнулся, подумав немного, и сказал, «Мне не нужно, чтобы ты рисковал своей жизнью, но как насчет отдать мне одну вещь?» Уси кивнул, «Я хочу того благоухающего котенка, что умеет танцевать». «Конечно, хочешь что-нибудь еще?» – искренне спросил Уси. В глазах других этот благоухающий котенок, умеющий танцевать, был всего лишь редким экзотическим животным. Однако Уси думал, что котенок научился танцевать, крутясь и извиваясь под звуки музыки, потому что родился чуть умнее остальных. А необычный аромат появился, поскольку Уси отскоки кормил его травами – В общем, котенок действительно не был какой-то особенной вещью. Дзинцы не знал, смеяться ему или плакать. «Думаешь, я вымогатель, использую слабости людей?» В следующем месяце день рождения государя. Хм, да, день рождения государя. В драгоценностях, старинных вещах и яшмовой посуде из министров двора нет ничего обыкновенного и нового. Мой дядюшка-император особенно любит маленьких зверьков. Они поднимают ему настроение. Ты хочешь подарить ему кота?» Понимающе сказал Уси. Дзинцы покачал головой. «Я не осмелюсь делать это». Заметив озадаченный взгляд Уси, Дзинцы терпеливо объяснил. Конечно, поздравления и подарки доставляют удовольствие его величеству. И хотя каждый стремится найти лучший подарок, Нужно обязательно помнить о собственном положении. К примеру, как чиновник императорского двора я не имею права отобрать у принцев первенство и выражение сыновей любви. Уси, подумав немного, кивнул головой. То есть, ты не можешь преподнести подарок лучше, чем у трех принцев? Дзинцы имел один недостаток – любовь к чтению нотаций. Увидев, что этот ребенок все-таки умен, он не удержался от пары наставлений. В старину говорили, самое высокое дерево в лесу ломается ветром. Это нетрудное выражение, наверняка ты понимаешь его значение. Когда нужно, ты должен показывать себя, даже будучи избитым до крови. Когда не нужно, ты должен раствориться в людском потоке и не высовываться. Упомянув об этом, Дзинцы вспомнил, что сначала Уси, получая рис, возвращал картофель и не удержался от упрека. Жители центральных равнин серьезно относятся к взаимности. Нужно знать, что подарить, как подарить, а также, как и когда ответить на подарок. Некоторые люди используют любую твою ошибку, а некоторые просто обидятся. Пин Ань хорошо разбирается в этих делах. Если нужна помощь, просто обратись к нему». Усни знал, что дзинцы хочет помочь ему выжить в Дацине, но он не мог понять стольких многих вещей, что в глубине души задался вопросом. Разве эти люди не устали жить подобным образом? Однако он оценил доброту дзинцы, кивнул головой и спросил. «В таком случае ты хочешь позволить наследному принцу подарить этого кота императору?» «Наследный принц никогда не ходил окольными путями и не совал свои руки в столь бесчестные дела», — ответил Дзиньцы. «Разве этот кот не испортит его репутацию? Я хочу отдать его первому принцу в обмен на услугу». Уси немедленно нахмурился. «Очевидно, этот честный ребенок все еще цепляется за старые обиды». Тогда Дзиньци объяснил. «Даже через три года можно насладиться местью, Кроме того, вечных врагов не бывает. В будущем ты поймешь это. Уси слегка опустил голову и шепотом ответил. «Я уже обещала дать тебе кота, поэтому делай с ним, что хочешь». Он говорил совершенно обычно, однако Дзинцил услышал недовольство в голосе этого ребенка и тяжело вздохнул, налил себе чай. «Позволь научить тебя кое-чему еще». «Уси, ты всегда должен помнить, существует только один враг, путь, позволяющий делать безнаказанно все, что угодно». Он легонько постучал кончиками пальцев по столу. «Люди, находящиеся у власти при дворе, словно прогуливаются по узкому переулку. Не может быть, чтобы ты хотел подвергнуться неприятельскому нападению из спереди, и сзади». Уси поднял голову и прямо посмотрел на него. «Ошибаешься?» Дзинцы полузакрытыми глазами лениво посмотрел на Уси, будто бы разглядев кипящее от гнева юное сердце. Он знал, что этот молодой человек не захочет идти на компромисс. Уси родился в диких южных землях, не понимая правил приличия, даже не получил воспитания, однако обладал редким характером. Он имел острое зрение, тонкий слух и честное сердце. Сначала он должен был провести длинную, спокойную жизнь в горах и пустынных равнинах. Однако волей случая оказался на этой ярмарке тщеславие, словно прекрасный нефрит, покрывшийся пылью. После долгого молчания Уси немного смягчился, но продолжил настаивать на своем. «Я думаю, ты ошибаешься. Из-за меня второй принц стал твоим врагом». «О чем ты думаешь?» – рассмеялся Дзенци. Как все может быть настолько просто? Уси опустил глаза и через некоторое время шепотом продолжил. Теперь я понял. Что понял? Ты близок с наследным принцем и хочешь, чтобы он стал императором, поэтому второй принц твой враг, так? На мгновение дзенцы удивился, не зная, как объяснить. Некоторые вопросы не имели за собой ответов. В этом возрасте, даже получив ответ, Уси навряд ли бы что-то понял. Цзиньци вспомнил, как впервые открыл глаза в этой жизни, вспомнил, как близость с Хеляньи и пробуждала в нем такую неловкость, словно его тело обливали ледяной водой или бросали в огонь. В то время он думал лишь как бы держаться подальше, какой хаос не окружал бы его. В этой жизни он хотел просто быть богатым бездельником, есть и ждать смерти. Однако в душе он понимал, что когда впервые открыл глаза мир вокруг изменился, сможет ли нынешний ленец зайти на трон без его помощи, если нет, сможет ли он сам безучастно наблюдать за падением Дацина? сможет ли он остаться равнодушным, видя собственную страну, претерпевающую бесчисленные трудности и страдания. Когда Дзинци вошел во дворец, чтобы учиться у императорского наставника Джоу, первым делом ему объясняли, о чем нужно читать книги. «Не о золотых чертогах, не о красоте, подобной нефриту, не о необходимости посвящать сердце небу и земле, посвятить жизнь служению народа, посвятить ум продолжению забытых наук мудрецов древности и посвятить себя обеспечению великого спокойствия во всех поколениях». Императорский наставник Джоу лишь читал по книгам, не отрываясь от текста, Понимал ли он что-то или нет, но эти слова укоренились в подсознании Дзиньбайюаня. Небо не знает личных побуждений, земля не знает личных побуждений, солнце и луна не знают личных побуждений, совершенные мудрецы тоже не знают личных побуждений. Дзиньбайюань не осмеливался подобным мудрецам древности раньше всех горевать над горем поднебесной и после всех радоваться ее радостям однако он носил фамилию Цзинь, фамилию первого князя да не императорского рода. Этой славы его предки добились своей кровью. Жизнь смертного состоит всего лишь из нескольких осеней. Если бы время мира и процветания тянулось вечно, он мог бы погрязнуть в пороке, слушать музыку и пение красавиц и купаться в богатстве, Однако сердце дзинцы переполняли мириады забот о государстве, и на плечах он нес фамилию своих предков и гордость княжеского рода няннина. В конце концов, дзинцы только тихо вздохнул. Это не ради него, некоторые вещи тебе только предстоит понять. Уси почувствовал, как беззаботная улыбка сидящего напротив человека помрачнела, словно от усталости и грусти, с которой ничего нельзя было сделать. Точно, как великий шаман в тот день, когда Уси отправился в Дацин, слов много, но сил сказать их нет. Уси сжал кулаки, но потом расслабился и лишь спустя какое-то время заговорил. «Делай, что хочешь. Я не разбираюсь в делах ваших людей, только знаю, что ты никогда не причинишь мне вреда. Откуда ты знаешь, что я не причиню тебе вреда?» – удивленно спросил Дзиньцы. «Я должен тебе». — Должен. Если ты причинишь мне боль, это будет честно, — сказал Уси. — Ты оказался в опасности из-за меня. — Ну, Аха также сказал, что ты тайно прислал пин Аня, чтобы помочь мне. Я считаю тебя другом, а друзья не могут навредить. Дзенци помолчал, но потом спросил. — Ты помнишь, что сказал во сне, когда мучился жаром? Уси удивленно покачал головой. — Что я сказал? — Значит, не помнит. Неважно, улыбнулся дзинцы. У людей центральных равнин есть такое понятие, как судьба. Мы связаны с судьбой, поэтому я тоже считаю тебя другом. Никакой пользы от дружбы со мной нет, однако, в свободное время мне нравится давать друзьям пару тумаков. Естественно, в момент опасности я тем более не пожалею жизни ради друзей. Затем он встал, поправил рукава одежды и схватил Уси. Пошли, развлечемся. Уси, неожиданно поднявшись на ноги, спросил, куда мы идем? Столица огромна, рассмеялся, Дзинцы. Развлечений здесь хоть отбавляй, если говорить о мастерах вести сытую веселую жизнь, то во всей столице я осмелюсь назваться вторым. А кто же первый? Удивленно спросил Уси. Дзинцы молча улыбнулся. Первый? Мы все под ногами императора. Кто посмеет назваться первым?